Вообще, первые визиты в Москву принесли ему, как мне показалось, массу неожиданностей, если не разочарования. Несмотря на горячий прием со стороны старых друзей и театральной литературной общественности, особенно его поразила бурная торговая активность, обилие вещевых рынков, армия челноков, возрождение жульяна, персточников, карманников, кидал разного типа». и, конечно, сопровождавшего все это рэкета, крышевания, заказных убийств и бандитских разборок, происходивших тогда прямо на улице города. Мне кажется, что именно ему принадлежит появившийся новый термин, охарактеризовавший российскую экономику — «караванный капитализм». И тем не менее Аксенов сумел преодолеть это первое негативное впечатление и начал более углубленно познавать российскую культурную действительность, к тому времени ушедшую в глубокое подполье, Гораздо более глубокой, чем при большевиках. Это подполье, в отличие от идеологического, где еще, возможны были разные сложные игры с властями, стало абсолютно глухим и безнадежным для тех, кто не собирался продаваться людям с мешками денег. Все настоящее переместилось в сферу, которую точнее было бы назвать субкультурой. И Аксенов довольно быстро освоился в этом пространстве. Должен признаться, что аксеновская способность к всепрощению — Помогла мне избавиться от тотальной ненависти ко всему советскому, относящемуся к годам моей юности, то есть к хрущевско-брежневским временам. Простить или забыть такие вещи, как нацизм, холокост или сталинизм, невозможно. Это далеко выходит за рамки обычной человеческой морали, относится скорее к проявлению высших сил зла, такое не поддается человеческому разуму. Для меня, как джазмена, не имевшего никаких перспектив в сталинско-хрущевско-брежневские времена, Не оставалось тогда никаких иных чувств, кроме ненависти и презрения к совку. Позднее, когда монстр рухнул, и мы вдруг оказались на свободе, постепенно стало приходить прозрение, что существовать дальше, ненавидя все советское, это значит продолжать жить в этом самом совке. Я ощутил это особенно остро, когда у меня появилась возможность ездить за рубеж, и возобновились контакты с теми, кто давно эмигрировал. Как выяснилось, многие бывшие советские люди так и живут в своем виртуальном советском прошлом, заказывая себе из России в Израиль, в Германию или США своих любимых советских эстрадных звезд, именно тех, что для нормальной диссидентски ориентированной интеллигенции были символом этого самого совка с привкусом пошлости. Аксенов, как истинный знаток джаза и джазмен в душе, к этой категории иммигрантов никогда не относился. Он ощущал себя настоящим американцем, но сохранил любовь к России. Это самосознание оставалось и после его передислокации в Москву. В книге Лендлизовский не только встает во всем своем ужасе голод военных лет, но и та громадная роль помощи союзников, о которой незаслуженно умалчивали тогда, да и сейчас. Трудно представить, как обернулись бы события во Второй мировой войне, если бы не ленд и не открытие Второго фронта. Василий Аксенов... по-своему попытался восстановить справедливость. Часть первая За несколько дворов от нашего захезанного сада в подвальном помещении с матухой-дворничьей жил авторитетный подросток Шранин. За год до войны он умудрился в каком-то клубе пробавляться помощником киномеханика, отсюда и возник среди детей его исключительный авторитет. В конце тридцатых вышел удивительный фильм «Заключенные». Он повествовал о строительстве Беломоро-Балтийского канала. Многие тысячи зэков проходили процесс героической перековки. Огромный лозунг над входом в зону вещал мудрость XX века. «Труд приносит свободу». Энтузиасты с лопатами и кирками бодро маршировали к шлюзам. Далеко не все, однако, обладали самосознанием. В одном из бараков зоны блатные зеки категорически бойкотировали созидательный труд. Вохра гнала их к тачкам, а они, обхлопывая себя по коленкам и задам, отчебучивали чечетку грязной тачкой, рук не пачкой. Ха-ха, это дело перекурим как-нибудь. Во главе барака стоял персонаж по кличке Кости Капитан. В исполнении резко характерного актера Остангова. этот персонаж захватил популярность городских дворов. Пацаны носили кипарики на бикрень черные полупальто с поднятым воротом, цикали желтой диктярной слюной или жмыхом. из-за фальшивой фиксы, хрипели под гитаренцию «Этап на север! Срока огромные! Кого не спросишь, у всех указ! Взгляни, взгляни, в лицо мое суровое! Взгляни, быть и может, в последний раз!» Картину очень быстро запретили, как идеологически неверную и вредную. Перековка жестокого пахана в стахановце была поднята на смех, экран потух, остались только припрятанные в аппаратной кадрике любимого героя. В архипелаге Булгарском вокруг Проломной и Кабанак таким пятнадцатилетним капитанам вроде Шмока Шранина и Бобы Свечко не рекомендовали приближаться. Свечко мог спросить Шранина, — Это что за пацан вокруг нас крутится, Шмок? — Да это Аксивакси из 55-го малолетка. — Эвакуированный, что ли? — Да нет, сам подрос. Они пошли на перехват, допустим, Аксивакси? Уж ранено чупчик вился под срезанным козырьком, у свачко громоздилась будущая тыловая фортенция нижней челюсти. У Акси-Вакси возник импульс сквозануть через Карла Маркса на двадцать шесть бакинских комиссаров. Капитаны тогда могли разделиться на две группы, то есть по одному. Сейчас Аксивакси подвергнут допросу. Ты чё, мол, тут крутишься? Восьмилетний малолетка в не по сезону легких штанах, однако в утепленной кацавейке, от слов «кац» и ВЕСЯ. Не станет же открыто высказывать свое восхищение шпаной и о своем сравнении этих капитанов с устричными пиратами залива Сан-Франциско не скажет ни слова. Он скорее скажет, что получил задание по сбору металлолома, но никогда не признается, что кишки сводит от голода в этой слегка промороженной местности говна. Боба и Шмок могут представить допрос пристрастием. Признавайся, Оголец, на кого работаешь? Шпионское гнездо инженера Кочина, что ли? Ну что, дадим ему ультиматум по жопе, Боб? Я лучше возьму его за кость, шмок. Тут может послышаться стук двоенных каблуков. Бежит, спешит собственная пленника Аксиваксия, 30-летняя тетя Котя с сияющими голодом глазами в распахнутой жакетке, под которой притягательная грудь. Она может, не глядя, вырвать второклассника у дегенеративной публики упадочного кинофильма. Дай мне руку и идем. «В нашем районе открыты питательные пункты, мне выданы талоны», — горделиво воскликнула тетя Котя. Акси вакси помчался по флангу. Они стремились двинуться центростремительно и отчасти центробежно по отношению к заваленным внутрь окнам коммуналки. Там на подоконнике вытянутыми иконками могут зиять три голодающих лика. Семилетняя сестричка Галетка, трехлетний неуклюжец Шушуршик, двухлетний четырехцветный Бубурс. Последний, правда, недурственно промышлял Мышней. Эта публика, включающая и восьми с половиной летнего Акси-Вакси, в связи с возможным полным отсутствием завтрака, могла помещаться на расщепленном подоконнике, с которого виден был трамвайный тракт, по которому циркулировал на базары обратно беглый народ наших захваченных врагом западных провинций. Сидя на окне, детский люд мог себе вообразить победоносное возвращение нашей главной кормилицы тетушки Ксении. Да, ей удалось освободиться, вообразимо от обуви, Предположим, от почти новых галош с мягкой красной подкладкой или от предметов домашней утвари, ну, скажем, от мясорубки, за которые могут отстегнуть солидную сумму. Допустим, что ей удалось 10% комиссионных за продажу обратить в оптимистическую поклажу в различные, вообразим, тючки, ну, скажем, с сахаром или липкими подушечками, мешочки хо -хо, с картофелем или с луком, в шматок сальца или в четвертинку подсолнечного масла — Хо-хо-хо, пир, как оживает наш очаг, и как мы сидим вокруг стола и с любовью смотрим друг на друга перед тем, как начать тихую трапезу,